Глава двадцать восьмая. «Какая встреча!» — прищурился Лакьяр. «И куда же мы так спешим?» «К тете!» — пролепетала Миранда, отступая назад. «А это что, пирожки несешь?» — медленно сделал шаг вперед Лакьяр. «Для тети, наверное, да?» Он, конечно, не забывал о цели своего появления в Академии и был уверен, что встретит нахальных девиц среди студентов но совсем не ожидал, что столкнется с одной из них вот так, лицом к лицу, когда пойдет навестить миосею и посмотреть, как она устроилась. Сначала его возмутил тот факт, что она должна будет сама мыть свою ванну, обзаводиться необходимым. И так студенты иной раз прорывались в академию, что называется на последнем издыхании. Но вчера, пока они помогали новому лекарю академии, ректор объяснил, почему все именно так. Помимо правила, что с территории академии выдачи нет, Вторым не менее важным было правило, что в Академии все равны. Все пользуются одинаковыми правами, все в одинаковых условиях и у всех равные обязанности. И неважно, кто и кем был за стенами Академии, внутри все начинают новую жизнь, где все зависит только от них. От знаний, труда и готовности приложить усилия. В комнаты старались заселить детей разных народов, не давая никому обосабливаться по признаку принадлежности к тем или иным а главное, создавая для всех такие условия, при которых ради себя и собственного удобства и комфорта каждый должен был преодолеть предубеждения перед другими народами и трудиться сообща, жить вместе, постепенно привыкая к поддержке и учась доверять другим. Не всегда все шло именно так, а порой наоборот, Преподаватели Академии только наблюдали со стороны, стараясь не навредить своим вмешательством. Как пример, ректор привел комнату, куда поселили Миосею. «Девушки встретились почти у академии, но помогли друг другу добраться, хотя одна из них Нагиня, вторая и вовсе из горгон», — улыбался Наг. Подвоим заметно, что ни нужды, ни притеснений никогда не знали, а Нагиня и вовсе из знати. Однако кабризов не было, и не только убирались, но и сами, без просьб и намеков, позаботились о том, как будет спать эти семь лет их соседка Нагиня. Правда, теперь смотритель дальней башни говорит, что у меня комната куда скромнее, чем у девчонок». Они даже огненную чашу соорудили. Вспомнив о вчерашнем дне и лекаре, а также о своем обещании присмотреть за ее племянницей и защитить, если кто задумает обижать, Вакиар несколько раз глубоко вдохнул. «А скажи мне, пожалуйста, твоя тетя здесь просто живет или работает?» Начал он издалека, пытаясь до последнего верить, что он ошибся в промелькнувшем предположении. «Просто живет моя тетя дома, а здесь она лекарь!» Настороженно ответила Миранда. «Вот как!» «А зовут твою тетю лекаря случайно не Гордяной?» Потер подбородок Локиар. «Нет, не случайно. Ее так дедушка с бабушкой назвали. Гордость родительскую». Иско сосмотрела на дракона Миранда. «Миранда, ты же вроде как к тете Гордяне собиралась. Ой». Впереди девчонок скакала по ступенькам Ирвина. И стоящего посреди прохода дракона она тоже узнала. Локиар окинул взглядом всю компанию в одинаковой форме. Вспомнил рассказ ректора, прикинул, что вряд ли могло получиться так, что это просто совпадение. «Миосея, это, как я понимаю, твои соседки по комнате?» Все-таки уточнил он. «Да, и насколько я успела осмотреться, мне сильно повезло», — ответила Миосея. «С некоторыми из них я, как вижу, ты уже знаком». А «Вот и нет. Познакомиться мы не успели. Девушки посчитали, что, разграбив мое родовое поместье, сообщать свои имена уже совершенно излишне». Ехидно оскалился Локиар. А я так хотел узнать, кому обязан почти сутками окаменения. Да и сейчас ни к чему, так как-нибудь обойдемся, встала поближе к миранде и Ирвина. Не обойдемся. Я и мой друг Даймон Легроси уже несколько дней, как вступили в должности преподавателей Академии, и будем обучать вас владению клинком, копьем и, конечно, рукопашному бою. Распылся в улыбке дракон. Я вчера говорила, что у меня пятки чешутся, откинув голову в бок, из подлобья посмотрела на Миранду Ирвина. «А ты все отмахивалась, а они у меня всегда чешутся к неприятностям!» «Да кто ж Нау? возмутилась Миранда. «О, вы совершенно зря беспокоитесь!» – подкрался к девушкам океар. «Да уж прям!» – недоверчиво оглядела довольного дракона Эрвина. «Я вчера обещал вашей тетушке присматривать за ее племянницей и защищать от всех неприятностей!» – добил радостной новостью девушек-дракон. «А сейчас вы вот-вот встретитесь с первой неприятностью в Академии!» Да вроде как уже», – протянула Миранда. «Вы рискуете опоздать на общее собрание, девушки? Нехорошо начинать учебу с того, что вызовете недовольство преподавателей, и отнести пироги вашей тете точно не успеваете. А я вам напоминаю об обязательном для всех мероприятии, и, конечно, помогу с пирогами». Почти незаметным движением дракон выхватил у Миранды сверток и одним укусом ополовинил пирог. «О, с вишней, мои любимые! И начинки много!» «А вы бы и правда поторопились бы». «Но...» – растерянно протянула руку к пирогам Миранда. «Большая площадь там!» – махнул себе за спину Лакиар. «Помощничек нашелся!» – бурчала Эрвина, спускаясь по лестнице. «Да его не прокормишь! Ты видела, как он пасть раскрывает? А это он еще человек, сколько же он жрет драконом!» «Главное, что он пока отвлекся на пироги. Вы снова не познакомились, и имен ваших он не узнал!» – ответила ей Рахиль. «Да долго ли ему теперь узнать?» «Если он уже успел и с гордяной познакомиться, и чего-то там наобещать, да еще и в преподаватели записаться!» Возмутилась Миранда. «А как это вы умудрились прищемить хвост аж целому герцогу драконьих земель?» Поинтересовалась Рахиль. «Что, последнюю чешую содрали за пролет над вашим хутором?» «Да, почти», — переглянулись Миранда и Эрвина. «Вечером поговорим». Появление девушек привлекло всеобщее внимание. Тихие перешептывания и стихийные обсуждения неслись со всех сторон. «А разве не должны быть все равны? Или принцессы и ее свиты это не касается?» Громко задала вопрос Саашаси. «Почему же всех касается? Только менять цвет формы не запрещается. Если знаешь как и умеешь, то никаких проблем не возникнет». Пожала плечами Нариса. «Мы спрашивали, единственное, что предупредили, что если испортим форму, другой не будет до следующего года». «И вы, конечно, умеете превращать это убожество в баснословно дорогую вещь!» Насмешливо скривилась Саашаси. «Этой краской моя семья уже лет тридцать торгует. Легко проверить. У любого спроси на торгу в Белоярье!» Хмыкнула Миранда. «Ой, да, дядька моей двоюродной сестре к свадьбе привозил такой порошок. Красиво вышла. Вспомнил кто-то из толпы. «И нет, ткань та же. Это я вам как ориха из вармирских ткачей говорю». Бесшумно подкралась и рассмотрела форму девушек очень рослая и крепко сложенная горгона. «И как долго краска держится?» «Это смотря как, чем и как часто стирать», — не раскрыла секреты Миранда. «А вышивка — это моя работа. Нитки здесь, на торговой площади купили», — закончила риса «Повезло вам», — вздохнула одна из окруживших их девушек. «Так если вы все знаете и умеете, так, может, и поможете всем? Всем покрасите форму?» Раз все так просто. Опять влезла белоголовая. Да ты знаешь, сколько эта краска стоит? Возмутилась так, кто первый подтвердила, что знает о такой краске. И что? Вот пусть принцесса Василисков и проявит щедрость. Сеяла вредоносные семена Гине. А почему бы щедрость не проявить конкретно твоему роду? Насколько я помню, незадолго до войны твой дед занял у королевы Руаны весьма существенную сумму в драгоценных камнях. За столько лет там уже пеня за неуплату больше суммы долго, но на покраску формы точно хватит. Вернула блондинке ее же монету Миосея.